Глава десятая. Омраченный лес. Рать мертвых. Волшебство Рейстлина. Вступив в лес, Танис не ощутил ничего особенного, разве что облегчения. Наконец-то перестал бить в глаза неистовое осеннее солнце. Напрасно вспоминал Полуэль в жуткие истории о призраках, звучавшие когда-то по вечерам у огня, и старался не забывать о предупреждении Рейстлина. Пока мест Танис чувствовал только, что в этом лесу так и кишела жизнь. Здесь и в помине не было той мёртвой тишины, что окружала их ранее. В подлеске возились и верещали маленькие зверюшки. Птицы перепархивали с ветки на ветку, мерцая над головами. Мимо той и дело проносились ярко окрашенные насекомые. И хотя не было ни малейшего ветерка, листья шевелились и шелестели, а цветы покачивали головками, как если бы их переполняла простая радость бытия. Все члены маленького отряда держали оружие под рукой, каждый насторожённо озирался, не веря ничему вокруг, и стараясь даже не шуршать по опалым листьями. По мнению Таса, выглядело это достаточно глупо. Так или иначе, мало-помалу все начали успокаиваться, все, кроме Рейстлена. Часа два они без лишней спешки, но довольно быстро шагали утоптанной, явно различимой тропой. Солнце опускалось всё ниже, тени становились длинней. Танис поймал себя на том, что почувствовал себя в безопасности в этом лесу. По крайней мере, не надо было опасаться, что ужасные кровавые твари последуют за ними сюда. Нет, навряд ли здесь таилось какое-то зло. Разве что, как там выразился Рейслин, кто-нибудь сам явится сюда со злом. Танис посмотрел на мага. Рейслин шёл один, опустив голову, и там, где он проходил, тени деревьев казались особенно плотными. У Таниса пробежал по спине озноб, но потом он сообразил, что становилось попросту холодно. Солнце уже пряталось за вершинами леса. Пожалуй, самое время задуматься о ночёвке. Пока ещё не стемнело, Танис снова вытащил карту Тасельхофа. Карта была эльфийская, на ней виднелись каллиграфически выведенные слова «Омраченный лес», но сам лес был обозначен весьма приблизительно, и Танис не мог определенно сказать, к чему именно относилась надпись, к тому лесу, где они находились, или к тем, что простирались далее к югу. В конце концов Танис решил, что Рейсли нашибся. Этот лес никак не мог быть омраченным. Но если даже и так, его зло существовало, скорее всего, только в воображении мага. Друзья шли и шли вперед по тропе. Потом наступил вечер, и гаснущий свет необычайно рельефно и чётко обрисовал каждую мелочь. Усталые путешественники двигались всё медленнее. Рейслен, задыхаясь, едва волочил ноги. Лицо с турмы сделалось совсем пепельным. Пауэльф уже собирался объявить привал, когда предвосхищая его намерения, тропа привела их к краю обширной зелёной поляны. На поляне, рождая небольшой ручеёк, журчал между камешками родник. Кругом росла густая шелковистая трава, так и манящая растянуться в ней и как следует отдохнуть. Могучие деревья, словно безмолвные стражи, высились по сторонам. Небо налилось закатным багрянцем, потом погасло, и между деревьями залегли туманные сумрачные тени. Бегляцы двинулись на поляну, и тут прозвучал голос Рейстлена. Не сходите с тропы. Таня вздохнул. Рейстлен проговорил он терпеливо. Ну что с нами может случиться? Тропа в трёх шагах и видна её отлично. Пошли, тебе надо передохнуть. Нам всем надо передохнуть. Вот смотри, Танис протянул ему карту. По-моему, мы во все невыморочённом лесу. Согласно этой, Рейстлинг с презрением отвернулся от карты. Все прочие отвернулись от мага и, покинув тропу, принялись разбивать лагерь. Стурм, измученный болью без сил, опустился под деревом и закрыл глаза. Карамон голубыми глазами следил за проворными тенями, выдававшими присутствие мелкого зверья. Потом послал Тасельхофа в чащу за хворостом. Маг молча наблюдал за ними, и извивительная усмешка кривила его губы. "Дурачьё", сказал он погодя. "Это омрачённый лес, в чём вы убедитесь прежде, чем кончится ночь", и пожал плечами. Однако, как правильно заметил Танис, мне надо передохнуть. Только я, в отличие от вас, с тропы не сойду. Райслин уселся на тропинке и положил свой посох рядом с собой. Остальные у вкраткой переглянулись. Поведение мага их забавляло. Карамон заметил это и смущённо покраснел. "Слушай, Рейст, иди к нам", сказал великан. "Тас уже пошёл за дровами, а я, может быть, подстрелю кролика. Не смей стрелять", Рейстлин в кое-веки раз говорил в полный голос, а не шептал, и слышавшие невольно вздрогнули. "Не трогайте никого и ничего в мрачённом лесу. Ни травинку, ни дерево, ни зверя, ни птицу". "Я согласен с Рейстлином", сказал Танис. "Нам придётся провести здесь ночь, и, по-моему, без крайней нужды не следует убивать ни одно животное". — Уж эти мне эльфы вечно стараются обойтись без кровопролития, — пробурчал Флинт. — Мало того, что волшебник нагоняет на нас страху, ты хочешь еще и уморить нас голодом. — Ладно, если что-нибудь на нас нападет, будем надеяться, оно хоть окажется съедобным. — Твои слова да богам в уши, гном, — вздохнул Карамон. Отошел к ручейку и попытался утопить голод, раз уж нечем было его утолить. Тасельхов вернулся с хворостом. — Я ничего не рубил, — заверил он Рейслина. — Я только собирал. Однако рожечь костёр не удалось даже речному ветру. Слишком сырое дерево, сказал он, пряча кремень и кресало обратно в мешок. А свет нам не помешал бы, поёживаясь, заметил Флинт. Ночная тьма быстро сгущалась, и все шорохи леса, такие безобидные днём, начинали казаться зловещими и исполненными угрозы. Детские сказочки по-прежнему никого не страшат, прошипел Райслин. Нет, огрызнулся гном. Я только боюсь, как бы Кендер не начал рыться в моих вещах, пользуясь темнотой. Ну что ж, с необычной кротостью ответил Рейстлин и повелел. Ширак. В хрустальном шарике на конце посоха мага зажглось бледное пламя. Мертвенный свет не столько разгонял, сколько подчеркивал грозную тьму. «Вот вам свет», — прошептал маг и воткнул посох в мягкую землю. И тут-то Танис понял, что эльфийское зрение ему изменило. Он больше не видел теплых красноватых орелов-спутников, лишь смутные тени на залитой звездным светом поляне. Поэль впромолчал, но умиротворённое состояние, которому он наслаждался весь вечер, сменилось тревогой. "Первая стража моя", мрачно проговорил Стурм. "С моей раной лучше не спать. Я знаю одного, который уснул, да так и не проснулся". "Будем караулить подвое", сказал Танис. "Я с тобой". Остальные развязали мешки и принялись устраивать себе постели, все за исключением Рейстлена. Мак по-прежнему сидел на тропинке. Хрустальный шарик заливал светом его склоненную голову в надвинутом капюшоне. Сторм устроился под деревом. Танис наклонился к ручью и принял сажатьно пить, когда сзади вдруг раздался придушенный крик. Танис мгновенно обернулся, выхватывая меч. Другие тоже схватились за оружие и только Рейсли остался сидеть неподвижно. "Спрячьте мечи", сказал он. "Они всё равно вам не помогут. Чтобы с ними драться, нужны клинки, напоённые могущественным волшебством". Их окружала целая армия воинов в полном вооружении. Одного этого уже хватило бы, чтобы кого угодно вогнать в дрожь. Но никакой враг еще не вселял в сердца спутников подобного ужаса. Ошеломленные припоминали они легкомысленное замечание Карамона. «Я готов день и ночь биться с живыми, но с мертвыми». Ибо воины, обступившие их, были мертвы. Неверное беловатое сияние обрисовывало контуры их тел, как если бы тепло, сопутствовавшее им при жизни, непостижимым и ужасным образом задержалось и в посмертии. Истлевшая плоть давно обнажила кости, и лишь светящиеся очертания тела остались такими, какими помнили их души. И было похоже, что души помнили еще кое о чем. Каждый воин был облачен в древние латы, памятные его душе. Призрачные руки сжимали оружие, способное убивать. Однако неупокоенным не было особой нужды в оружии. Достаточно было смертоносного прикосновения могильно-холодных рук и даже страха, который они внушали. Как же драться с такими? Танис, не привыкший бояться никаких противников из плоти и крови, едва не поддался панике. Он уже открыл рот, чтобы крикнуть друзьям: "Спасайтесь бегством!" С большим трудом удержавшись, он попытался рассуждать трезво. Бегство было бессмысленно, они потеряют друг друга и тотчас заблудятся. Нет, надо остаться на месте и что-нибудь придумать. Медленным шагом направился Танис навстречу призрачным воинам. Они стояли молча и неподвижно, просто стояли, загораживая дорогу. Их было невозможно сосчитать. Одни мерцая возникали перед ним, другие наоборот меркли и пропадали, чтобы вновь появиться, когда исчезали их товарищи. Впрочем, какая разница, обливаясь холодным потом, сказал себе Танис. Любой из них способен уничтожить всех нас одним мановением руки. Огонёк на посохе мага по-прежнему ярко горел. Маленький отряд тесно сгрудился вокруг Рейстина. Танис подошёл к нему. В мертвенном свете хрустального шарика лицо волшебника мало чем отличалось от лиц привидений. Итак, добро пожаловать в мрачённый лес, Танис, сказал Мак. Рейслин у Таниса перехватило горло. Он еле выговорил пересохшими губами: "Кто эти призрачные создания?" не сводя с них взгляда, ответил Рейслин. "Похоже, нам повезло". "Повезло? Не верю своим ушам", переспросил Танис. "Это ещё почему?" "Перед нами души людей, поклявшихся совершить некое дело, но не исполнивших клятву". Они обречены совершать то, в чём поклялись, пока не заслужат освобождения и не обретут покоя истинной смерти. Но как воиме безны из этого следует, что нам повезло, спросил Танис сердито, давая выход страху. Может быть, они поклялись истреблять всех, кто войдёт в этот лес. Возможно, Райслен бросил быстрый взгляд на полуэльфа, хотя на вряд ли. Сейчас мы это выясним. И прежде чем Танис успел что либо сказать или сделать, Мак шагнул вперёд, оказавшись лицом к лицу с призраками.